Пленники, окончательно подавленные, тускло смотрели перед собой. «Каков план, а?» — усмехнулся Фавре. Откуда-то сзади появился лейтенант колумбийцы встал у Фавре за спиной, даже не взглянув на остальных, словно те были стадом овец. «Что такое шрам?» «Все готово. Эвакуируемся по вашей команде. Считайте, что вы ее получили». Луи еще раз повернулся к веренице связанных мужчин и женщин. «Прошу простить меня, дела не ждут. За сим откланяюсь, адью!» Уходя в эврея, почувствовал прилив злобной радости при мысли о том, что именно папаша Рент предуготовил своему сынку такую погибель. Вот уж действительно пошел по отцовским стопам. «Эх, видел бы его сейчас старый враг!» наверняка жарящейся в пекле. 16: часов пятьдесят пять минут. Джунгли Амазонии. Над сидел на земле рядом с друзьями, как и они, оглушенной и раздавленной новостью. У него на глазах наемники готовились к уходу. Ковы прошептал у его плеча. «Я вижу, Фавре впрямь уверовал, будто сок яги — великая панацея». Ната осторожно повернул голову, памятуя о шейной петле. «Теперь не все ли равно?» «Он рассчитывает, что сок победит эпидемию подобно тому, как он лечит увечья. А если это не так?» Над пожал плечами. «Что же вы предлагаете?» «Предупредить его», — ответил Коува. «С какой стати нам ему помогать?» «Не ему» а всем тем людям, которые сейчас гибнут от эпидемии. Лекарство где-то здесь, я это чувствую. А он уничтожит его, угробит последний шанс остановить проклятие Банали. Мы обязаны предупредить его. Над нахмурился. Он вспомнил смерть Мани, обезглавленное тело друга, упавшее в грязь. Как неразумно звучали доводы профессора, Душа восставала против этой затеи. «Он все равно не послушает», — произнес Над, пытаясь найти компромисс между чувством и разумом, подыскать оправдание бездействию. «У Фавре все по графику. Ему остается не больше восьми часов до того, как прибудут военные. Взорвать все и сбежать, на большее он не способен». «Значит, придется убедить его выслушать», — твердил Коуве. Со стороны Яги донесся чей-то оживленный спор. Над с профессором оглянулись на арочный вход. Вскоре оттуда появилась пара наемников с носилками. Над узнал, собственноручно, скрепленные шесты. На них лежал Фрэнк, связанный, как овца на заклание. За носилками шла Келли, держа спутанные руки за спиной. Рядом с ней шагал Фавре со своей «индианкой» шествие замыкали несколько стрелков. Вы не знаете, что творите, отчаянно выкрикивала Келли. У нас нет гарантии, что сок может вылечить что угодно. Над услышал эхо недавнего спора. Фавре пожал плечами. В любом случае Сенсавен заплатит мне задолго до того, как наш спор разрешится. «Достаточно одного взгляда на ноги вашего братца или на то, что от них осталось, чтобы выписать мне миллионы немедленно. А что будет с теми, кто умирает? Старики и дети, о них вы подумали?» «Что мне за дело? Мои родители давно умерли, детей я не нажил». Уже готовая взорваться, Келли вдруг увидела на земле горстку пленников. Она вспыхнула, глянула в спины тридцати с лишним наемником, покидающим долину, потом снова посмотрела на товарищей. Что происходит? А, -а, а вы о своих друзьях! Они остаются! Келли перевела взгляд на кольцо бомб на дереве, на друзей, на лицо НАТО. Вы не можете же вы бросить их здесь? Почему же? отозвался Фавре. «Еще как могу!» Келли запнулась, ее голос звучал глухо от слез. «Тогда позвольте хотя бы попрощаться». Фавре вздохнул сделанным недовольством. «Так и быть, только быстро!» Он схватил ее за плечо и вывел из строя. За ними шли индианка и четверо телохранителей. Фавре поставил Келли перед линией таких же, как она, пленников. При ее видео Ната защемила сердце. Лучше бы она просто прошла мимо, не оборачиваясь. По лицу пленницы катились слезы. Келли задержалась перед каждым товарищем и попросила простить ее. Так, словно она одна была виновата во всем. Нат едва слушал стараясь удержать в памяти ее образ, зная, что увидеться больше не суждено. И вот она прижалась щекой к профессору В Последним в ряду сидел Натан. Келли посмотрела на него и упала на колени. «Нат!» «Тсс!» <ище> — <хрошу> шепнул он с печальной улыбкой. «Их тайное слово — напоминание о ночи вдвоем». «Тсс!» Келли снова расплакалась. Я слышала о Мане, — проговорила она. — Мне так жаль. Над закрыл глаза и пригнул голову. — Если выпадет шанс, — сказал он в полголоса, — убей эту французскую сволочь. Она наклонилась к Нату, коснувшись щекой его щеки. «Обещаю — Обещаю! — шепнула Келли ему на ухо. С виду не дать, не взять — тайная клятва влюбленных. Над повернул голову и поймал ее губы. «Пусть себе смотрит!» Он целовал её в последний раз. Келли встретила поцелуй, все еще всхлипывая от слёз. Потом ее оттащили прочь, рывком подняли на ноги. Фавре стальной хваткой вцепился ей в руку. «Сдаётся мне! Тут не только профессиональные отношения!» Насмешливо протянул он. Внезапно Фавре привлек Келли к себе и впился ей в губы. Она вскрикнула удивленно и негодующе. Негодяй тут же отшвырнул ее к своей индианке, утирая кровь. Келли его укусила. «Будь спокоен, Натан!» — прошипел он. «О твоей девушке я позабочусь как следует». Он оглянулся на Келли и свою подругу. «Уж мы с Тшуей не дадим ей скучать, верно, милая?» индийская ведьма вплотную приблизилась к пленнице и, подняв один из ее локонов, принюхалась. «Гляди-ка, Тшуи уже заинтересовалась!» порывался наброситься на негодяя, сражаясь с веревкой. «Мразь!» — шипел он, задыхаясь в тугой петле. «Спокойствие, мальчик!» Луи отступил назад, прижав Келли за плечи. Она в надежных руках. Слезы бессилия катились по щекам НАТО одна за другой. Вместо дыхания из его груди вырывался сдавленный хрип. Веревка струной врезалась в горло, но он не сдавался. Если уж уготована смерть, то не все ли равно, как умереть в петле или пламени? Перед глазами у него потемнело, по краям замигали искры. «Брось, Над!» — шикнул на него Коува. «Зачем?» «Пока жив, надежда всегда остается». Над обмяк в своих путах, не находя в профессорских словах ничего, кроме пораженчества. Очень скоро дышать стало легче. Он смотрел во след уходящей банде, точнее провожая взглядом Келли. Вот она обернулась в последний раз у опушки и через миг пропала из виду. Все молчали, за исключением Анны, нашептывавшей молитву. Несколько индейцев сзади затянули что-то скорбное, другие рыдали. Так они и сидели, уже ни на что не надеясь, пока палящее солнце над ними медленно катилось к закату. Каждый вздох, каждый всхлип приближал их к неминуемой смерти. Что же он нас просто не пристрелил, пробормотал сержант Костас. Не его метод, ответил профессор. Он хочет замучить нас ожиданием, чтобы мы взмолились о смерти. Любит медленные пытки, гад. Над закрыл глаза, чувствуя себя уничтоженным. Часом позже к югу от них прогремел оглушительный взрыв. Открыв глаза, Нат увидел толстый столб дыма и каменной пыли, взметнувшейся в небо. «Завалили расщелину», — сказала Карера на другом конце ряда.